Клэр. Размеренная жизнь респектабельной женщины и шокирующая жизнь авантюристки. Я мечтала о том и о другом. Помните у Ван Гога кипарисы и церковные шпили на фоне склубившихся змей. Я была дочерью своего отца. Мне требовалась любовь кого-нибудь, вроде моей строгой здравомыслящей матери, и в то же время хотелось, вопя во все горло, бежать, лавируя между машинами, с бутылкой в руке. Это было проклятие нашего рода. Мы пытались сохранить целым и невредимым стадо строптивых желаний, рискуя, разумеется, остаться ни с чем. Что и случилось. Достаточно поглядеть сегодня на моего отца и мою мать. Замуж я вышла, когда мне едва исполнилось двадцать. После развода я влюбилась в женщину. И в том и в другом случае мне казалось, что я примирила, наконец, свои противоречивые порывы и одержала долгожданную победу над мучительной неспособностью сделать выбор. Сегодня, когда мне уже под сорок, я еще меньше, чем раньше, знаю, чего хочу. Но теперь вместо спокойной веры в будущее я испытываю нервную растерянность, тикающую во мне как часы. Я никогда не думала зайти так далеко в своей неприкаянности. Я не пыталась переспать с Бобби. Слишком уж он был похож на персонажа из мультика, не вполне оправившегося от очередного несчастного случая. Так и видишь, как он со слегка деформированной головой сидит на мостовой, а из глаз у него сыплются искры. Казалось, что он чуть-чуть косит. И в то же время в нем было что-то трогательное. Может быть, потому что чувствовалось, стоит оставить его без присмотра, и он снова попадет в беду. Беспечно улыбаясь, свалится в открытый люк. Или на него рухнет рояль, и он выползет из-под него с клавишами вместо зубов. Я с неудовольствием отмечала, что с годами становлюсь чересчур сентиментальной. Мне была противно эта постепенно проявляющаяся во мне слабость к неприспособленным мужчинам, требующим постоянной опеки. Я начинала повторять мать. заботившуюся о моем отце, пока у нее окончательно не лопнуло терпение. Хотя я и сохраняла дистанцию, я не могла не отметить, что в Бобби есть своеобразное обаяние потерявшегося лохматого пони. У него были большие квадратные ладони и лицо плоское и честное, как лопата. Если бы не глаза, невозможно было бы и помыслить о том, чтобы потревожить его сомнамбулическую невинность. Но глаза... Представьте себе аккуратный загородный домик с гипсовым гномом на лужайке и петуниями на подоконнике. Теперь представьте, что некто древний и безумно печальный смотрит на вас из верхнего окна. Вот лицо Бобби. Удивительное лицо. Но я лишь замечала его, не более, отмахиваясь от привязавшегося ко мне в последнее время несильного, хотя и раздражающе неотвязного желания, как от докучливой мухи. Может быть, виной всему были деньги. Дело в том, что семья моей матери была довольно богата, не благодаря наследству, как это бывает у аристократов Старого Света. Просто отец моей матери невероятно преуспел в ювелирном деле. У него был третий по величине дом в Провиденсе. Он сменил фамилию Штейн на Стоун и отправил мать Уэсли. Престижный частный гуманитарный колледж высшей ступени для женщин в пригороде Бостона. Обычная история. Бриллиантовый король обеспечивает респектабельное существование своим потомкам. Он оплатил учебу моей матери в Seven Sisters, образовательная ассоциация семи старейших и наиболее престижных в прошлом женских колледжей на востоке США, основана в 1915 году, и положил деньги на мой счет еще до моего рождения». По его мнению, регулярный денежный душ не мог не превратить его проправнуков в самых настоящих аристократов, исполненных чувства собственной значимости. Мне было десять лет, когда он умер, но я хорошо представляю себе, какое именно будущее он имел в виду. На лужайке перед его домом, запрокинув рога, стоял олень из литого железа. Огромные рыбины, сверкая позолоченной чешуей, извергали струи воды в чаше фонтанов. однако его стройному плану не суждено было осуществиться. Мать ли не обращала внимания на юноши или они на нее, но так или иначе вечеринки в Уэсли не принесли желаемого результата. У матери были властные черты лица и скрытные повадки дочери-ювелира. Она не флиртовала. В ней бушевали оперные страсти, во всяком случае так ей казалось, и она не собиралась растрачивать их впустую. В прошлом веке у нее была бы репутация добропорядочной девушки. В Уэсли, в сороковых годах нашего, она не могла прослыть никем, кроме как синим чулком. Проведя четыре года в колледже в состоянии раздраженного транса, она вышла замуж за моего будущего отца, занимавшегося коммерцией. Экстравагантности в нем было на двоих. Он был ее первым и единственным приключением. Ей хватило. Я не уверена, что он женился на ней исключительно по расчету. Не думаю, чтобы все обстояло так просто. Отец был прирожденным совратителем, практически никогда не встречавшим серьезного сопротивления. Возможно, в нем проснулся охотничий азарт. Мать была противницей светских улыбок и вообще никогда не делала вида. Она была принята во все юридические школы, куда подала документы. Отец был обаятельным ловеласом. Возможно, он решил, что она поняла его лучше, чем все остальные, и теперь своей неулыбчивой критикой возродит к другой, более правильной жизни. А может быть, он сам надеялся переделать жену. Когда я была моложе, все мои любовники были энергичные люди с четкой жизненной позицией. Мой муж Дэнни танцевал по шесть часов в день и при этом все равно считал себя дилетантом. Моя любовница Эллен имела свое особое мнение по любому вопросу, от эмансипации женщин до приготовления шпината, а я не могла решить, стоит или не стоит носить шляпку. Между двадцатью и тридцатью я подозревала, что если каким-то образом лишить меня моей внешности, привычек и полудюжины принципов, то там, где должна быть собственно я, основа моей личности, окажется пустое место». Это была моя самая страшная тайна. Я предлагала своим любовникам сговорчивость и энтузиазм, то есть все, чем располагала. Внимательность и нежность определяли тактику моего поведения с людьми, которые рано или поздно, дрожащими от обиды голосами, обвиняли меня в проступках, которых я и не думала совершать. Мужчины, грозившие покончить с собой в случае моей измены, запросто могли отвесить меня плеуху только за то, что я купила пиво не того сорта. После развода я переходила от любовника к любовнику, всякий раз думая, что не повторю прежних ошибок. Мой новый избранник будет обладать чувством юмора и не будет наркоманом. Это будет женщина или чернокожий, или компьютерный магнат, влюбленный в свои процессоры и программы. Когда мне перевалило за тридцать, я вообще перестала влюбляться. Я стала жить как ребенок. Просто час за часом... Между тем, как другие женщины моих лет ходили на школьные спектакли и сольные концерты своих детей. Плыть по течению оказалось совсем нетрудно. У меня было маленькое дурацкое дело и большие деньги в банке, которые станут моими, когда мне исполнится сорок. Мне было с кем выпить кофе, было куда пойти вечером, кино, клубы, все это было интересно и довольно приятно. Но вот это произошло как-то вдруг. Продавщицы стали обращаться ко мне «Мэм». А молодые люди уже не оглядывались на меня с прежним автоматизмом. Их радары меня больше не засекали. Мне отчасти даже нравилось то, как я старею. Во всяком случае, это была жизнь, которую я сама для себя выбрала. Я не сделалась холодной карьеристкой, проживающей с двумя окошками в собственном городском особняке, обклеенном древними картами. Не превратилась в алкоголичку, дрейфующую от выпивки к блевотерапии и обратно. Мне было чем гордиться. Но все же в глубине души я рассчитывала на большее. Я думала, что дожив до своих лет, я все-таки смогу внятно ответить на вопрос, чем я, собственно говоря, занимаюсь в этой жизни.